Апостол Павел, свидетельствуя о себе, сказал однажды, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе». Эти слова записаны в послании филиппийцам в третьей главе. Когда мы проследим жизнь и деятельность этого великого апостола, то найдем, что он как бы противоречит самому себе, так как впоследствии он неоднократно вспоминал свое прошлое. Он его не забывал и не мог забыть. Каждый из нас... Как бы ни старался забыть свое прошлое, оно всегда всплывает в памяти в нужный момент. Значит, апостол Павел в слова «забывая заднее» влагал совершенно другой смысл. Он имел в виду, говоря «забывая заднее», что он не останавливался на достигнутых успехах в деле Божьем, в своем служении, не жил своим прошлым, как это бывает у нас. Очень часто у людей весь разговор при встречах только и ведется о воспоминаниях о прошлом. И мы таким образом превращаемся, так сказать, в соляные столбы, подобно жене Лота, оглядевшейся назад. Духовная жизнь и вся духовная деятельность получается как бы топтанием на месте, без единого шага вперед к высшей цели, к почести, высшего звания Божье. И дело тут вовсе не потому, что мы стали старше годами или в физической слабости, но дело в самом характере нашей веры. Апостол Павел в послании к Галатам писал: ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Галатам 5.6. Вера, действующая любовью. А если мы такой веры не имеем, а наоборот, имеем веру, которая движет нашим эгоизмом, себялюбием, завистью, обидой и даже антипатией к другим труженикам на ниве Божьей, то такая вера неугодна Богу. Она не имеет божественного двигателя, потому что она не тянет вперед к этой высшей цели, к почести высшего звания Божьего. И тогда мы уподобляемся тем израильтянам, которые 40 лет топтались в пустыне и так и не вошли в обетованную землю, хотя и считали себя народом Божьим, имели законы самого Моисея, величайшего из пророков. Но забывать заднее — это не значит им пренебрегать, не обращать внимания на свое прошлое. Священное Писание рекомендует совершенно обратное. «Помни весь путь твой, которым вел тебя Господь, Бог твой». И вся восьмая глава книги Второзакония — это призыв Моисея к израильтянам помнить свое прошлое. В воспоминании прошлого нет ничего плохого, предосудительного. Воспоминание пройденного пути помогает человеку извлекать уроки из него помогает избежать повторения одних и тех же ошибок в будущем, помогает ему стать лучше. Моисей понимал всю ценность воспоминания прошлого. Он знал, что бережно хранимая и правильно примененная память может помочь людям сформировать их будущее. Существует рассказ, возможно, вы его уже слышали, о том, что однажды царь во время охоты повстречался с одним пастухом, который сидел у костра и пек картошку. Пастух пригласил к костру охотника, не зная, что это был царь его, и угостил его своей скромной пищей. Завязалась беседа, и царь удивился, как этот простой человек неграмотный. Так хорошо разбирается в жизни, столько было мудрости в его ответах и рассуждениях. Откуда у него такая мудрость? Наутро, попрощавшись с пастухом, царь пришел в свой дворец и тотчас же послал своих слуг, чтобы они забрали от стада этого пастуха и привели его к нему. Царь думал, что если подучить немного пастуха, из него вышел бы неплохой премьер-министр, в котором так нуждался он приказ царя был исполнен, и пастух был облечен титулом, властью и, конечно, соответствующей одеждой. Придворная знать, вельможи, аристократия никак не могла смириться с тем, что они должны теперь подчиняться этому мужику, и считали себя обойденными, и старались в чем-нибудь его уловить, и тем самым бы избавиться от такого премьера. Такой случай скоро представился. Эти вельможи Проследили, что их премьер имеет в царских хоромах свою потаенную комнату, куда время от времени он входил. Ну вот, поймали, подумали вельможи, и их премьер занимается каким-то, вероятно, волшебством или черной магией. Доложили об этом царю, и царь решил заглянуть в эту потаенную комнату премьера. Оказалось, в этой комнате была пастушеская одежда и зеркало». Бывший пастух объяснил царю, что он сюда заглядывал для того, чтобы почаще вспоминать свое прошлое и поглядеть на себя в зеркало, кем он есть сегодня. Царь был восхищен поведением своего премьера, а вельможи были страшно постыжены. «Если бы мы, братья и сестры, поступали так, как этот пастух при воспоминании о прошлом, кем мы были с вами, когда, по милости Божьей, мы стали тем, кем мы есть». Апостол Павел, обращаясь к верующим, предлагал им обратить внимание на себя, на свое происхождение, кем мы были. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Записано в первом послании к Коринфянам в первой главе. «По милости Божьей мы с вами, дорогие друзья, являемся премьерами, царями и священниками Богу нашему. Бог дал власть быть нам чадами Божьими. Слава Господу! Мы такой чести не заслужили. Вспомните, друзья, кем мы были и кем мы есть на сегодня». Моисей знал, что его главенство над народом приходило к концу, и то бремя ответственности, которое он нес так долго, смело и умело, нужно было передать другому. Пустыня, по которой ходил его народ в течение сорока лет, уже оставалась позади, и ей на смену шла страна, где течет молоко и мед. Однако Моисей призывает народ помнить весь путь, которым вел Господь. Почему нужно помнить, но не забывать? Слово «помни» здесь взято с еврейского «закар», которое означает «пометить и запечатлеть». Военному человеку при этом слове, наверное, сразу же вспомнится карта или схема со множеством пометок и знаков, напоминавших об остановках и путешествиях, о приключениях и переживаниях, о местах, где можно отдохнуть, сделать привалы и перекусить подобно тем знакам, которые встречаются на наших трассах, которые обозначают места для отдыха, до заправки горючего, телефона и так далее, которые помогают людям, оказавшимся в нужде или опасности. Оглядываясь назад, на пройденный путь, Израиль должен был учиться на прошлых ошибках, чтобы не повторять их в будущем, чтобы от этих воспоминаний он получил пользу. Но, к сожалению, израильский народ не делал этого. Он начинал снова роптать, грешить и делать идолов, и поклоняться им, за что и был наказан рассеянием по всему лицу земли. А ведь можно было бы обойтись и без этого наказания. Если бы только Израиль помнил, как ему посоветовал Моисей, весь свой пройденный путь и разметил бы свою карту пометками тут и там, он избежал бы преследования, унижения и тяжелых страданий». Моисей советовал народу помнить прошлое для того, чтобы Богу была отдана честь и слава за их благополучный исход из Египта. В авторозаконии в 8 главе во 2 стихе даются причины для воспоминаний прошлого. Этот стих звучит так. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Первая причина, чтобы смирить тебя, кого бы ни смирили 40 лет пустыни, которые были фактически 40 годами наказания. Но Израиль совершенно игнорировал Бога, спасшего их от гневной руки фараона, проведшего их посуху через Чермное море, питавшего их манной в пустыне и давшего им воду из скалы. Они забыли того, кто вел их днем в облачном столбе и ночью в огненном, чтобы они не сбились с пути. Моисей надеялся, что воспоминания этого смирят их, сделают благодарными, но не всех смирила память о прошлом. Они больше помнили о репчатом луке и о мясе в египетских котлах, чем о милостях Божьих. Еще одна причина для воспоминания израильтян было испытание Божье, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Господь хотел, чтобы их сорокалетние мучения помогли им понять самих себя, потому что многие из них, пройдя через эти испытания, не поняли ни себя, ни Бога. Как это похоже на многих людей в наши дни? Бог давит на них так, что давление становится невыносимым, но они, как те, о которых пишет апостол Павел, всегда учатся и никогда не приходят к познанию истины. Вся наша жизнь — это сплошное испытание. Иной раз люди имеют вид благочестия или прекрасного пруда с чистой зеркальной водой, но вот кто-то бросил в этот прекрасный на вид пруд камень, и что же получилось от его красоты? Со дна поднялась грязь и испортила лицо пруда. Не так ли бывает и с нами? Иной раз мы кажемся такими милыми, благочестивыми, но вот Бог допустил кому-то бросить небольшой камешек в нас. Какое Он возмущение производит в нас! Сколько грязи всплывает тотчас наверх, а мы и не знали о ее существовании в себе. Нам необходимы эти испытания в жизни». Итак, будем простираться вперед, будем забывать заднее, но тем не менее извлекать из него уроки, помнить весь путь, которым вел нас Господь.